Его звали Альберт Харшбергер. Он был офицером штаба 25-й дивизии, прикомандированным к штабу главнокомандующего союзных вооруженных сил на Тихом океане генерала Макартура. Недавно его послали на остров Тинян для выполнения специального задания. Дело в том, что на этом острове, хотя с момента взятия его американцами прошло уже около года, в бамбуковых зарослях возле горы Рассо Еще прятались остатки японского гарнизона. Из-за этого американским офицерам и чинам женского вспомогательного корпуса приходилось воздерживаться от прогулок в лес. Харшбергер успешно выполнил задание. С помощью громкоговорителя он уговорил японцев прекратить сопротивление. Из чащи вышло всего пять человек. Прежде Харшбергер жил в Японии и работал в лютеранской общине. Он вернулся в Америку незадолго до начала войны. «Короче говоря, вы были шпионом», — сказал я. «Нет, я преподавал английский язык в Лютеранском богословском институте в Токио». Адрес института кто директор? Район Накану, квартал Сигиномия. Директор — американец Хорн. Затем я преподавал в Сеуле в институте Энки. Адрес института кто «Директор» Район Синчон, директор-американец Андервуд. Короче говоря, вы занимались шпионажем не только в Японии, но и в Корее. Не будем спорить. А почему вы вдруг стали на колени и захныкали? Догадались? Пленный закрыл лицо руками. Я понял из слов жандармского подполковника. На Южных островах мы иногда находили трупы наших офицеров и солдат. «И туземцы подтвердили, что вы...» Он остановился, подыскивая слова. «Что ваши офицеры заживо вскрывали пленных и брали...» Я кивнул головой. «Печень, взятая у живого врага и употребленная в пищу, делает воина храбрым и выносливым». «Нам потом стало известно, что первым это начал у вас полковник Цузимасанобу. Сами японцы прозвали его за это «малайским тигром», — сказал пленный не отнимая рук от лица. «Это наш старинный воинский обычай, именуемый кимотори, сказал я торжественно. «Мы возродили этот обычай. Опустите руки, вы не в женском колледже». Пленный положил руки на колени. Я продолжал. «Не будем терять времени. Значит, вы знаете, что вас ждет. Спасти себя вы можете только одним способом — дать нам ценные сведения. Вы, штабные офицеры, должны знать кое-что». «Даю на размышление 30 секунд», — я посмотрел на ручные часы. Пленный заговорил, не дожидаясь истечения срока. Он может сообщить все, что ему известно, об экспериментальном применении отравляющих веществ со стороны Америки. Так, например, в ряде районов Новой Гвинеи с американских самолетов были сброшены специальные бомбы для отравления посевов риса и сахарного тростника. «Это нам давно известно», — сказал я. Тогда он начал говорить об операции «Олимпик» в плане высадки войск на острове Кюсю. Проведение этого плана намечено на конец осени этого года. Я сказал, что об этом плане у нас известно даже грудным младенцам. И все знают, что если американцы решатся осуществить высадку в японской метрополии, то не скоро. И если они все же сунутся, то это обойдется им очень дорого. «Это верно», — сказал пленный. Даже такой крошечный островок, как Ивадзима, площадью в 13 квадратных километров, потребовал у нас больших жертв. Мы потеряли почти 33% высадившихся войск. В Пентагоне, то есть в нашем военном министерстве, считают, что высадка в Японии нам будет стоить 300 тысяч человек. А в нашем Пентагоне, на Итигаядай, уже высчитали, что высадка вам будет стоить 500 тысяч человек. Эта высадка может кончиться полной катастрофой для вас, потому что вы до сих пор проводили так называемую стратегию МакАртура. Дрались с нами только на небольших островах, где у нас было мало войск и нельзя было развернуться. Если бы вы сразились с нами на Большом континентальном фронте, например, в Китае, мы бы вас расколошматили в дребезги. Все ваши победы в Европе стоят очень дешево. «Немцы отступали, а вы бежали за ними и называли это наступлением. Стоило двум немецким танковым соединениям перейти в контрнаступление в Арденнах, как все ваши армии в Европе очутились на краю гибели. Вас спасли русские. Вы умеете драться только тогда, когда у противников 50 раз меньше войск, танков, самолетов и снарядов, чем у вас. Все ваши победы над нами на островах Юга – сводились именно к этому. А в самой Японии мы вам преподнесем настоящую войну. Мы впервые столкнемся с вами на Большом фронте. Вот тогда и посмотрим, как вы умеете воевать». «Вы, пожалуй, правы относительно операции «Олимпик», — сказал Харшбергер. «Боюсь, что эту операцию будет очень трудно провести. А что касается операции Коронет, то есть высадка в Токийском заливе, то думаю, что она вовсе останется на бумаге». Слишком уж дорого это будет нам стоить. Первого победа нам не нужна, а тем более катастрофа. Короче говоря, до победы над вами еще далеко. Я недавно разговаривал с начальником штаба Саттерлендом, правой рукой МакАртура, и другими штабистами. Все сходятся на том, что путь до Токио займет еще несколько лет. Напишите об этом и как можно подробнее. — Если я напишу, меня не убьют? — спросил он. И попытался улыбнуться. Если ваши сведения будут признаны заслуживающими внимания, вас не убьют. Одна из заповедей японской воинской морали гласит быть великодушным к поверженному врагу. И особенно к врагу, который дал интересные сведения. Мы ценим искренность. Харшбергер поклонился и, не спрашивая разрешения, взял сигарету из моего портсигара на столике и закурил. Я закрыл портсигар и спросил, значит, ваше командование считает, что до победы еще далеко? Да. И вот поэтому у нас в Вашингтоне очень заинтересовались тем, что происходит сейчас в ваших сановных сферах, связанных с концернами. Нам уже известно, что через несколько дней после капитуляции Германии группа ваших сановников доложила императору свои соображения относительно зондирования почвы для мирных переговоров. Нам известно, что представитель Иакагамского валютного банка в Швейцарии, некий Китамура, получил от пяти главных концернов Японии телеграмму, уполномочивающую его начать предварительные переговоры с американскими деловыми кругами. И мы приказали нашему вице-консулу Лада Макарскому, который является в то же время директором филиала банка Шредер, встретиться с этим Китамура. Дальше. Китамура прозрачно намекнул на то, что ваше правительство собирается прозондировать почву для начала переговоров с советским правительством и что проведение этого зондажа поручено бывшему премьер-министру Хирота. И у вас в Вашингтоне, конечно, встревожились. Очень. Поэтому мы приказали Чанкайши послать в Токио нанкинского сановника Мюбина для секретных переговоров с вашим премьер-министром. Я засмеялся. О том, что эти тайные переговоры велись по вашему приказу, можно было сразу же догадаться. Пока этот мюбин находился в Токио, ваши самолеты ни разу не налетали на город». Харшбергер сказал, что Америка имела отношение и к другим тайным переговорам, проводившимся раньше. Например, к переговорам между японским послом в Мадриде Сума и английским послом Хором в 1942 году. Черчилль тогда предложил Японии мир, признав ее права на Северный Китай, но просил взамен вернуть Сингапур и Малайю. Однако Тодзио прервал эти переговоры, потому что как раз в это время немцы начали наступление в России, а Ромель двинулся на Суэц. Эти тайные переговоры в Мадриде велись с ведома Америки. Переговоры в Мадриде нас не удивили, потому что тогда ваше положение было критическим. На юге мы были на подступах к Австралии, а на севере уже высадились на алеудских островах. Но теперь у Японии уже нет союзников, и положение на Тихом океане изменилось в вашу пользу. Почему вы теперь подсылаете к нам Мюбина и пытаетесь начать переговоры в Швейцарии? Хотите скорее закончить войну? Да, пленный многозначительно прищурил глаза. Видите ли... С приходом нового президента к власти в наших высших военных сферах стали поговаривать о том, что надо скорее кончить войну с вами. «Напишите об этом и как можно подробнее». «Если я напишу обо всем, вы не убьете меня?» «Вы останетесь в живых, можете поздравить себя». Харшбергер поклонился. «Я подробно напишу обо всем. И когда меня будут допрашивать в Токио на Итигаядай», «И еще где-нибудь я заявлю, что попал в плен в единственном числе. Больше никого, кроме меня, пленных не было. Никого!» Он протянул руку к моему портсигару. Мне показалось, что он подмигнул мне. Я вскочил и, ударив его по щеке, крикнул «Встать, мерзавец! Здесь тебе не бар! С тобой разговаривает офицер императорской армии! Веди себя прилично накануне смерти!» Харшбергер поднялся и прошептал дрожащим голосом, на этот раз по-английски. «Прошу извинить меня, господин подполковник, не убивайте меня!» «Садитесь, майор», — сказал я вежливо и протянул ему сигарету. «Я уже сказал вам, что можете не беспокоиться за свою жизнь. Вас отправят в самый комфортабельный лагерь, где находятся ваши и английские генералы, в Кусацу!» Он удивленно поднял брови. «Кусацу?» Это же курорт с минеральными водами. Знаменитый курорт. Вот туда и поедете. Будете лечиться, играть в бридж и пинг-понг и ждать окончания войны. Я, может быть, тоже приеду туда залечивать рану. Иногда она беспокоит меня. Я повернул голову и показал шрам за ухом.